Малороссия по причине близкого соседства от Таманской порты и подвластных ей татар, особенно же своевольство запорожских казаков, которые всегда вместо укрепления соседственной дружбы и согласия подают повод к неприятным жалобам, заслуживает наибольшего внимания. Войска двигались не на юг, а на запад, чтоб через польские владения вступить в Пруссию. но кто же будет ими предводительствовать? 5 сентября в день именин императрицы пожалованы были обер-егермейстер граф Алексей Разумовский, генерал-прокурор князь Трубецкой и генерал-аншефы Бутурлины Апраксин и генерал-фельдмаршалы, адмирал-князь Михаил голицын в генерал-адмиралы Разумовскому и Трубецкому назначено оставаться в прежних должностях, а Бутурлину и Апраксину — быть при армии. Но главнокомандующим из них двоих был назначен Степан Федорович Апраксин. Об этом человеке дошли до нас дурные отзывы и от чужих, и от своих. Наружность Апраксина, его чрезмерная тучность, изнеженность — не говорили в его пользу. Его прямо упрекали в трусости, потому что в ссоре с Гетманом Разумовским тот сильно прибил его, и Апраксин не потребовал у него удовлетворения по западному обычаю. Раумер, том 2, страница 400. Ничтожное участие в турецкой войне, разумеется, не давала ему права быть главнокомандующим в войне против первого полководца времени, каким считался Фридрих II. Мы видим, что Венский двор указывал на отсутствие искусных генералов в русском войске, и это указание было справедливо. Причина заключалась в том, что царствование Анны было забыто правило Петра Великого воспитывать войною своих русских генералов, не давая фельдмаршальских мест иностранцам. Вместо Шереметьевых, Меншиковых, Голицыных и Долгоруких явились Минихи и Лесси. Как не оправдывался Миних в упреке, что не давал хода русским людям, действительность подтверждает упрек. Его военная деятельность оказалась совершенно бесплодной относительно образования русских генералов. В начале царствования Елизаветы в шведской войне пробавились иностранными генералами, оставшимися от царствования Анны, Лесси и Кейтом. леси умер в 1751 году. Кейт, как мы видели, во время пребывания своего в Швеции возбудил против себя подозрения в не очень сильной поддержке русских интересов. Но скоро явилась и другая причина столкновения. В 1746 году Кейт обратился к канцлеру Бестужеву с просьбой исходатайствовать у императрицы позволение брату его жить в России. Но Бестужев вместо ходатайства представил, что этот брат Кейта — главный заводчик шотландского восстания в пользу стюартов, и если он найдет покровительство у императрицы, то это... должно повести к холодности между Россией и Англией, которая через это получит право давать убежище русским изменникам. Притом подозрительно, не нарочно ли Кейт подослан французами, чтобы именно произвести охлаждение между Россией и Англией, ибо странно, зачем ему ехать в Россию, когда он мог жить во Франции или Испании. На этом основании Кейту было отказано в просьбе обрать. Он обиделся. Назначен был на помощь союзникам тридцатитысячный корпус, и начальство над ним было поручено князю Репнину. Кейт обиделся, почему не ему, и стал просить увольнения от службы. Тщетно канцлер писал ему, что обижаться нечем. Репнин моложе его, а ему, Кейту и Лесси, поручается дело более важное — защищать границы империи. Кейт в 1747 году настоял на своем увольнении, представляя, что он оставляет русскую службу вовсе не по неудовольствию, а потому что ему необходимо переселиться в Англию, но вместо того он перешел в службу к прусскому королю. Архив князя Воронцова Книга вторая, Москва, первый год, страница 577-604. 11 октября в ведомостях, которые были отданы под цензуру конференц-секретаря Волкова, появилось известие, что приготовление к отправлению многочисленной армии на помощь союзникам ее императорского величества с необыкновенной ревностью продолжаются. Несмотря на то, что в Риге находится уже весьма знатная часть артиллерии, отправлено туда еще из здешнего арсенала на мореходных судах великое число осадной. В то же время с крайним поспешением на расставленных нарочно по дороге подводах везут из Москвы тридцать новых гаубиц. Главный командир всей армии, его превосходительство генерал фельдмаршал и кавалер степан федорович апраксин к отъезду своему в ригу находится совсем в готовности куда отправленный наперед его полевой экипаж уже прибыл пребывание же здесь в петербурге его превосходительство по ходу армии немало не препятствует он и теперь за границу уже действительно выступает а его превосходительство, будучи здесь на месте, ближе к получению высочайших ее императорского величества резолюций, о всем, что к лучшему там многочисленной команды управлению принадлежит, рассылает во всю оную ордеры столь большим поспешением, а сам всегда довольно скоро к и прибыть может, ибо нарочные подводы по дороге для его превосходительства — расставлены прошедшего понедельника имел честь сейфельд маршал представить ее императорскому величеству находящихся здесь до ныне господ генералов для прощания кое потом немедленно каждый к своим полкам отправились то же и всему прочему генералитету и офицерам накрепко подтверждено немедленно при своих местах быть Ее императорское величество, хотя исполняет уже таким образом сугубо принятые с высокими своими союзниками обязательства, однако ж в предусмотрительном рассуждении, дабы в случае надобности как отправляемую в поход армию усилить, так и обширные границы прикрывать, указало ее величество формировать новый запасный корпус регулярного войск до 30 тысяч человек. и сие весьма важное и великое дело верить и поручить в полную диспозицию и управление его сиятельства генерал Фельдс.